Часть 6 Деньги и предназначение Эта часть нашей книги посвящена одному из важнейших жизненных вопросов – как найти свое предназначение. На самом деле это очень серьезный вопрос, самый главный в жизни, потому что найти свое предназначение – это, по сути, найти, собственно, смысл жизни. И найти предназначение на самом деле очень сложно, и никто вам со стороны не поможет это сделать – Это определенная работа, и сам процесс поиска предназначения является прогрессом человека, то есть он будет постоянно преодолевать эти трудности. И на это можно потратить всю свою жизнь, но результат того стоит. Что такое предназначение? Даже в самом слове зашифровано это нечто назначенное кем-то еще до того, как ты родился. Предназначение – это некое задание душе, данное в момент, который предшествовал ее воплощению. Слово «значение» говорит о важности этого процесса. А что такое призвание? Призвание – это зов, то есть кто-то обращается к человеку. Каждый человек приходит на землю с определенной целью, у каждого человека свой путь. Бог создает всех с определенной целью, и наша задача – найти эту цель и узнать свое предназначение. И эта книга призвана помочь вам добиться этой цели. Как найти свое предназначение в жизни? У каждого человека есть таланты, у кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей, но неталантливых людей на земле просто нет. Просто многие не знают своих талантов, потому что они выбрали путь, который им навязало общество, стали, например, адвокатами или менеджерами. Но у каждого человека есть свое истинное предназначение. В старину была интересная традиция отголосок древней ведической, которая еще до сих пор частично сохранилась в деревнях. Родители или бабушки, дедушки нехитрым способом определяли, что именно ребенку написано на роду. Как только малыш начинал ползать, устраивали проверку, начинали перед ним трясти ключиками, денежками, клали перед ним какое-то оружие, инструменты, какую-нибудь книжку. И как считали наши предки, куда ребенок приползет, именно там его настоящее предназначение – Если ребенок норовил взять молоток, то родители понимали, что надо именно в этом пытаться помочь ребенку развиваться. Видимо, у него золотые руки. Если он полз к книгам, быть ему ученым человеком. Если же ребенок тянулся к оружию, будет воином. И что интересно, такие народные методы часто срабатывали. Ребенок действительно в будущем становился мастеровым или военным. Еще родители в древние ведические времена узнавали у астролога, какое будущее предопределено их ребенку. В зависимости от места и времени рождения астролог выносил вердикт – звезды так сошлись, что ваш ребенок будет тем-то и тем-то и делать то-то и то-то. К астрологу, кстати, полезно сходить в любом возрасте. Я сам долго пытался найти свое предназначение. Когда-то давно я общался с астрологом, и он мне дал рекомендации, которые тогда я воспринял как сумасшествие. И только через 11 лет после беседы с ним вдруг выяснилось, что я делаю именно то, что он мне предсказал много лет назад. Предназначение есть у каждого, и оно у каждого человека свое. Есть такая удивительная аллегория, что все люди рождаются семечками. Если поместить это семечко в комфортные условия, то оно проклюнется и вырастет, но вырастет из него именно то, что было заложено в нем. Какие бы комфортные условия ты ни создавал, из березы не вырастет манго. И наоборот, из семечка подсолнуха вырастет только подсолнух. Путь к своему предназначению – это дорога в прошлое, когда нужно вспомнить и понять, каким именно семечком ты родился. У каждого семечка есть некий признак, который мы проявляли в детстве. Мы что-то умели, выражали, хотели кем-то быть, и очень важно найти этот признак. Кроме того, важно поместить зернышко в правильные условия, чтобы сумел раскрыться наш истинный талант или талант нашего ребенка. Очень важно помочь нашим детям найти свое природное предназначение – Самое главное, первичное – это природа человека, а все остальное вторично. Когда лучше всего узнать природу человека, чтобы направить его в нужное русло? Конечно, в детстве. И это задача родителей. А когда мама отдала младенчество младенчества ребенка в садик, как она узнает его природу? Она же работает все время и ребенка не видит. Близкий человек должен видеть, как развивается ребенок, каковы его склонности, и помогать ему раскрывать эти таланты. Для того, чтобы найти свое предназначение во взрослом возрасте, надо вернуться в детство, там можно найти ответы на все вопросы. Мы не в силах изменить свою природу, мы можем только ее понять и способствовать максимальной реализации всех наших способностей. При этом в природе все гармонично, в ней нет ненужных растений, овощей или фруктов, точно так же нет и лишних людей. То есть все очень гармонично, каждый человек имеет значение, ибо есть один очень важный закон мироздания – Бог не создает для себя то, что бессмысленно и бесполезно. Но есть маленькое «но». Человек настолько самонадеен что он закрывает глаза на этот закон мироздания и думает «я хочу быть манго». Хотя на самом деле он семечка картошки. Но человек говорит «фу, картошка, это отстой, это как слишком примитивно, а манго – это круто». Но на самом деле манго не может заменить картошку. Допустим, вы очень хотите жареной картошки, а у вас есть тонна манго. Будете ли вы довольны этим? Иногда приезжаешь за границу, и вдруг через несколько дней тебе очень хочется гречки, которой там нет. Причем дома ты ее даже не ешь, а там начинает ломать именно погречневые каши. И экзотические фрукты, и овощи не могут заменить эту гречку. И манго не может заменить картошку. Но бывает и наоборот. Манго решила, что оно хочет быть картошкой. Картошка очень востребована, ее покупают мешками, а манго – экзотический фрукт, который могут позволить себе только единицы – И манга решила, не хочу быть экзотическим фруктом, мне надо быть попроще, картошка более востребована. У нас в обществе часто появляется мода на какую-то профессию. Например, все идут в юристы. Через 10 лет смотришь, они уже асфальт кладут с высшим юридическим образованием. Потом приходит мода на экономистов, и все идут в экономисты. А потом популярными становятся психологи. И сейчас психологи сидят в каждом подъезде. Консьерж, он же психолог. То есть людьми движет не их природа, не их предназначение – а некий престиж, ради которого они едут из деревни в город. Любое ПТУ начинает учить на экономистов и юристов. Любой двоечник в результате может стать юристом. А между тем, в древнейшей ведической системе юристом мог стать только особенный человек, который находился где-то между высшей кастой браминов и следующей за ней кастой кшатриев. Подробнее о кастах слушайте в разделе «Уровни предназначения человека». Юрист – это умнейший человек, в котором очень развито желание защищать других, и им не может стать любой человек с улицы. Меня иногда спрашивают, как понять, что ты уже нашел свое предназначение, какое при этом ощущение. Это очень классное ощущение. Это ощущение счастья. Все совпадает. Тебе нравится то, что ты делаешь, и другим нравится то, что ты делаешь. Ты занимаешься своим делом. Ты находишься в постоянном самадхи то есть в состоянии постоянного блаженства. И тебе очень нравится в нем находиться. У тебя пропадает страх, а вместе с ним и комплексы, потому что комплексы идут от страха. И ты просто ничего не боишься, потому что понимаешь, «Я нашел свою роль в этом спектакле жизни». И по секрету вам скажу, у тебя появляется такое ощущение, что режиссеру всего этого спектакля это все тоже очень нравится. А это, поверьте, многого стоит. Есть такая фраза «Посмотрите, как не уставая играют дети». Ее смысл в том, что игра – это качество духовного мира, и устать, играя, не так-то просто. Если человек находит свое предназначение, он не устает, и для него это все как будто легкая и интересная игра. Предназначение человека не может быть таким серьезным, важным, напыщенным. Каково наше земное предназначение? Чем мы можем заниматься всю свою жизнь? Ответ прост – тем, что нами воспринимается как «игра» как интересная и вечно разнообразная игра. Чем больше какая-то деятельность приближается по своим качествам к условной, тем меньше мы от нее устаем, и тем больше мы можем ею заниматься. Такой деятельностью можно заниматься всю жизнь, без усталости, депрессии и желание быстрее пойти домой и забыть о своей работе, как о страшном кошмаре. Иногда бывает такое. Человек жил, был успешным бизнесменом, и в один прекрасный момент происходит кризис среднего возраста. Он бросает все, распродает, раздает нищим и уходит в аскеты. Окружающие в шоке, потому что думали, что он счастлив. Но на основании чего они делали такой вывод? У них не было никакой информации о нем, кроме того, что он был бизнесменом. У меня есть знакомые бизнесмены, которые внешне очень успешны. Но они без литра водки не засыпают уже давно. О чем это говорит? Наверное, о том, что у них не все хорошо. И однажды у многих наступает момент, когда человек задумывается и испытывает разочарование. Потому что он не выполнял свою роль, не поняв свою природу, а не найдя ее, человек автоматически получает разочарование. Деньги сами по себе не приносят счастья. По статистике, 95% американцев, которые выигрывают крупную сумму в лотерею, заканчивают очень печально. Если не наркотики, то спился. И так далее. Но с нашей точки зрения это круто же, да? Получить 465 миллионов долларов, и нам кажется, что они очень успешны. Но успешен тот, кто испытывает счастье от того, что он делает. И сказал себе, что он успешен, сам по себе. И он вообще никому ничего не доказывает. Ему просто хорошо, живет себе отлично. Пасеку завел на Алтае и сидит, ему там так хорошо. И не вылезает оттуда. И это то, это эффект. Вот такое состояние, это эффект реализованного человека, который нашел свое предназначение. Развиваясь и пытаясь себя понять, люди приходили к такому мнению, что надо что-то менять. И первое, что надо менять, это сознание. Если вы не меняете сознание, ничего не получится. У каждого человека есть свое предназначение, причем не одно, а целых три. И важно найти это предназначение на всех трех уровнях, потому что нельзя, не найдя свое предназначение на одном уровне, найти его на другом. Первый уровень предназначения – телесный. Второй уровень – профессиональный то есть это то, чем человек может заниматься в жизни, какая-то конкретная деятельность, сфера, либо гуманитарная, либо управленческая, либо финансы, либо рукоделие. И третий – это духовный уровень, то есть это обязанности и предназначение живого существа как души, а не тела. Мы почти никогда не доходим до духовного уровня, потому что даже на первом уровне люди реализуются очень редко. Рассмотрим подробнее все эти уровни. Уровни предназначения человека. Первый уровень – телесный, физический. Первый уровень очень понятный, в нем легко разобраться. Мы с детства четко осознаем свою половую принадлежность, понимаем, кто мы, мужчина или женщина. И у мужчины и женщины роль очевидно разная. Главная роль мужчины – он преображает реальность активными действиями. У мужчины есть склонности, способности и возможности преображать реальность. Он прикладывает усилия, совершает какие-то действия и таким образом изменяет реальность. Именно так основываются города, так создаются государства и так строятся цивилизации. Это мужчина, он для этого создан. То есть вы смотрите на мужчину и по его внешнему виду понимаете его предназначение. Мужчине проще заниматься физической работой, мужчине проще заниматься деятельностью, связанной со стрессами, потому что мужчину это даже вдохновляет. И когда у него что-то получается, он счастлив. Может ли это все делать женщина? Может, если у нее нет мужчины. Но на самом деле у женщины природа немножко другая. Женщина воздействует на мир своими чувствами и эмоциями. У нее есть способность вдохновлять мужчину, преображать реальность активными действиями. Зачем мужчине нужна женщина, которую ему нужно кормить и содержать? Потому что без женщин мужчины не способны на активные действия. Потому что мужчина – это паровоз, а женщина – это вагон, который он тащит. И в этом вагоне лежит уголь для этого провоза. Женщина – источник вдохновения для действий мужчины. Нет женщины – нет действий. Есть ли истории про неженатых мужчин, которые решили построить дом в ипотеку? Самому по себе мужчине ничего не надо, он более аскетичен. Если даже он что-то такое делает, например, зарабатывает на квартиру, будучи один, значит, уже была какая-то девушка, которая ему все объяснила, сказала, «Без квартиры ты никому не интересен, потому что некрасивый». И он понял, что отношения надо начинать уже с квартирой. Для себя он никогда бы этого не сделал. Жил бы где-нибудь в казарме, общежитии и спал в гамаке. То есть два предназначения, мужское и женское, идут в тесной связке. Можем ли мы поменять эти предназначения местами? Конечно, можем, но напрашивается вопрос «А зачем?» Можно ли на Камазе кататься по набережной реки Москвы? Или на Кадиллаке возить картошку? Можно, но зачем? У них совсем другое предназначение, так же, как и у мужчин и у женщин, совершенно разное предназначение. На самом деле, понять свой первый уровень предназначения очень просто, но вот принять его очень непросто. Почему? Потому что мы живем в обществе, в котором женщина привыкла жить по другим принципам, и начала она это делать еще в детском садике. Ее взяли и бросили в группу с мальчиками, и девочка подумала, что она такая же, как они. Она начала с ними сражаться, отбирать игрушки, и выяснилось, что это у нее очень даже хорошо получается. А потом она пошла в школу, где она продолжала сражаться, и оказалось, что она умнее мальчиков, потому что те в школьные годы немного отстают в развитии от девочек, а их всех собрали в одну кучу. Вы заметили, что в школе девочки всегда интересовались мальчиками из более старших классов? Именно потому, что там мальчики постарше, поумнее, равные девочкам помладше по развитию. И мальчики-ровесники при этом комплексы зарабатывают, потому что девочки лучше соображают, и они пытаются реализоваться через хулиганство и издевательство над теми, кто умней. Интересно, что даже в СССР до 50-х годов образование было раздельным. От революции никому даже в голову не приходило обучать мальчиков и девочек вместе, потому что они очень разные, нельзя их учить вместе. Представьте, что вы записались на курсы, на которых учат кулинарному искусству и тайскому боксу. Причем одновременно и один и тот же преподаватель. То есть половина делает фрикадельки, а вторая половина в это же время учится боксировать. Есть что-то общее в этих двух занятий. А у нас в обществе все так и происходит. И поэтому женщина привыкла жить по этим мужским законам. Она со всеми соревнуется. Доказывает, что она лучше. Учится подавлять мужчин, загонять их под каблук. Женщина часто отказывается от замужества, потому что привыкла всеми командовать, а тут придется от кого-то зависеть. А она по-прежнему считает, что мужчины отстают в развитии. Она училась быть выше, быстрее, сильнее. У каждой советской девочки есть такая большая ментальная лопата, которую надо копнуть поглубже и бросать подальше. А потом ей говорят «Расслабься, ты можешь не работать». Она отвечает шит за мракобесие, да я с двух лет при деле». Представьте, что альпинист залез на гору, а слезть не может. Является ли в этом случае достижением покорения этой вершины? Или вспомните отца Федора из романа «Ильфа и Петрова. Двенадцать стульев». В состоянии аффекта он забрался на вершину, а спуститься не смог. Так и женщина. Она залезает наверх, на всех радостно плюет сверху, а потом понимает, что она не знает, как слезть с этой вершины. Знаете, почему часто женщина выбирает не семью, а карьеру? потому что на работе ответственности гораздо меньше, потому что если у тебя не заладится в семье, ты будешь очень несчастный, а если тебя уволят с работы, то легко найти другую, поэтому, думает она, чтобы не быть такой несчастной, я лучше буду карьеру строить. Иногда женщина выходит замуж за человека, которого вообще не любит, потому что думает, если с ним не получится, не жалко будет разводиться, а если с нормальным мужчиной буду разводиться, то тогда буду страдать. Женщины привыкли жить в этом мире по мужским принципам, И поэтому часто страдают. Прежде чем стать великим мужчиной или женщиной, нужно стать просто мужчиной или просто женщиной. И для многих это становится непреодолимым препятствием. И они не могут добраться до второго уровня. Но если вы не реализовались на первом уровне, то на втором будет очень сложно. Вы сделали ошибку на первом уровне, и теперь она будет порождать другие ошибки. Как будто вы ошиблись в уравнении, в самом начале. И вы, возможно, дальше будете все правильно считать, но ответ не станет верным из-за одной ошибки в начале. И еще расстрою женщин. Если вы не реализовались на первом уровне, на профессиональном уровне, вы никогда не реализуетесь. Я не говорю, что такая женщина не достигнет успеха. Нет, она достигнет успеха, сделает карьеру, заработает денег, только счастлива всем этим она никогда не будет. Второй уровень. Профессиональный уровень. На санскрите он называется дхарма, предназначение. Дхарма – это неотъемлемая часть, важнейшее качество, как, например, дхарма сахара – быть сладким. Он не может по своему желанию решить «для хорошего человека я сладкий, а для плохого – горький». Он остается сладким в любых условиях и для всех людей. Если ты начинаешь выбирать, если есть какие-то условия, то это уже не дхарма. Дхарма – это когда ты выполняешь то, что должен делать в любом случае. Например, когда мальчику говорят «девочек нельзя бить», то ему рассказывают о дхарме мужчины «защищать девочек». И мальчику нельзя думать «хорошего девочек я, конечно, не бью». Но вот эту дуру в очках побить надо обязательно, потому что она это заслужила. И тут он ее бац по уху, и все, нарушилась дхарма. Если отнять дхарму, это качество у какого-то предмета, он перестает быть ценным. Можно подумать о себе таким образом. Что у меня можно отнять, после чего я перестану быть ценным? И именно это и есть ваша дхарма. Любопытно, что сравнительно недавно понятие «хобби» практически отсутствовало. Потому что общество было так устроено, что люди в большинстве своем занимались как раз тем, что умели делать. То есть рождался ребенок в семье Столяра, и он обычно становился именно Столяром, потому что с детства смотрел на папу, повторял за ним и учился именно этому. Рождался ребенок в семье военного, именно это он и перенимал, и сам становился военным. И перейти из одной профессии в другую было очень сложно. Таких, как Ломоносов, просто не было, это исключение из правила. Он совершил невозможное по тем временам, став ученым, будучи родом из простой семьи. Общество изначально делилось на некие сословия, в разных странах они по-разному назывались. В Индии высшее сословие называлось «брахманы», «брамины», на Руси – «волхвы», а у индейцев – «жрецы», «шаманы». Это были некие интеллектуалы, мудрецы, главным признанием которых было передавать знания – ученые, учителя, врачи. А главными их качествами являлись «правдивость» и «сострадание». Брахманы обычно обладали резким языком, но добрым сердцем. А второе сословие – это были кшатрии или в других странах воины, самураи и тому подобное. Они всегда были начальниками, вождями, правителями. И их главным призванием было вести за собой, то есть это лидеры. А главное качество таких людей – желание защищать. Таким людям надо обязательно кого-то брать под свою защиту. Если защищать некого, то он все равно найдет кого-то, кто нуждается в защите, хотя бы хомячка заведет. Третье сословие – это вайши, это купцы, торговцы, бизнесмены, это те, кто может делать деньги, и именно в этом их призвание. Их самое главное качество – благотворительность, потому что для того, чтобы быть счастливым от денег, нужно, чтобы другие тоже имели деньги. Представьте, что у вас много денег, а вокруг одни нищи, и вам даже негде потратить эти деньги, потому что вы один такой, не развита сфера услуг, нет магазинов с роскошными вещами и так далее. И вы уже будете стремиться переехать в какую-то другую страну, где можно распорядиться деньгами. Но так поступают глупые люди, а умные стремятся повысить уровень жизни окружающих, чтобы они стали богаче. И интересно, что многих из нас тянет съездить куда-нибудь в богатые страны, в Европы. А человек более низкого сознания стремится поехать в бедную страну, чтобы чувствовать там себя богаче, наслаждаться превосходством над местными жителями. Люди низкого сознания стремятся тратить деньги только на себя, а люди высокого сознания занимаются благотворительностью. Благотворительность – это именно увеличение благосостояния окружающих. Люди с высоким сознанием также заботятся о тех, кто на них работает. Четвертое сословие – это шудры. У нас их называли ремесленниками рабочими. Но на самом деле это люди, которые умеют делать что-то своими руками потому что три предыдущих сословия своими руками ничего не делают. Они не могут и не умеют. И люди первых трех сословий зависят от ремесленников, особенно если они вообще ничего не умеют делать своими руками. А шудры умеют создавать вещи. И нам важно понять нашу истинную природу, к какой касте мы относимся, в чем наше истинное призвание. С одной стороны, мы живем в обществе, в котором нет этой древней кастовой системы. Но, с другой стороны, именно на такой же основе мы все и делимся по своему призванию. Просто нам тяжело классифицировать себя, потому что у нас нет таких знаний и условий. Интересно, что в древнем трактате Ригведы, которому несколько тысяч лет, говорится, что общее направление, в котором душа пришла развиваться в этот мир, определено с рождения. То есть базовые вещи – рождение, смерть благосостояние – известны заранее. И переделать это очень сложно, как изменить свою природу. Мы можем только ее понять и способствовать тому, чтобы она реализовалась и развивалась. И у каждого есть эта природа. Иногда кто-нибудь говорит, что у него нет никаких талантов. Но на самом деле он просто не знает, какой именно у него талант. На земле нет людей, не обладающих каким-либо талантом. Бог дает их каждому человеку. Но когда мы начинаем жить по принципам престижа, а не своего истинного предназначения, у нас возникает в голове некое смешение. Когда считается крутым быть торговцами, все кидаются в торговцы. Когда круто быть лидером, все пытаются стать лидерами. И никто не обращает внимания на свою природу. Потому что если ты по природе не лидер и не торговец, то ты не будешь счастливым, став им. Все представляют себе жареную картошку, но никто не пробовал жареного манго. Это совершенно жуткая, несъедобная вещь, и люди делают из себя такие же жуткие смеси. Например, руководящий торговец. То есть человек по природе торговец, но он лезет в руководители. И что получается? Он просто будет со всеми торговаться. Он будет торговаться и с подчиненными, он будет стараться на них экономить, извлекать из них прибыль и так далее. Но на самом деле руководитель по природе должен заботиться о своих подчиненных. А этот человек просто не туда залез – Это все не его. Он не может руководить, он не имеет этих качеств. Или бывает такое, что человек ремесленник или творец, но он лезет куда-то торговать. Он не умеет это делать, но все равно туда лезет. Представьте художника, который постоянно пытается продать свои картины. Что он будет в результате рисовать? Увлекшись погоней за внешней прибылью, такой человек не сможет творить. Он начнет создавать ширпотреб, а не уникальные произведения. Или, например, руководящий ученый. Человек вроде бы умный, но полез руководить. В результате у него возникнет проблема, он не выдержит конкуренции с настоящими руководителями, они его просто сожрут, потому что у него совсем другие качества. Есть такой человек, которого называют «гуру маркетинга» – Ицхак Адизес. Он описывал четыре фактора, которые должны быть у хорошего руководителя, но при этом уточнял, что не может быть этих четырех факторов одновременно – Доминирующим фактором должен быть только один. Остальные тоже у хорошего руководителя есть, но в небольшой степени. И эта система в любом обществе будет выстроена именно так. Третий уровень предназначения – духовный. Я не буду подробно останавливаться на этом уровне, потому что многие еще не разобрались даже с первым уровнем предназначения, но все же вскользь коснусь этой темы. На санскрите этот уровень называется «санатанадхарма». То есть обязанности души это то, что двигает человека к Богу. Мы должны ответить себе на вопрос: кто такой я? Кто такой Бог? Какие между нами взаимоотношения? Что именно поможет мне идти по моему пути от той точки, где нахожусь, до той точки, где находится Бог? Что мне надо делать, что менять, что трансформировать в себе? Когда человек задаёт себе эти вопросы и отвечает на них, он реализует свой третий уровень предназначения. Это сложные философские вопросы, я рекомендую попытаться решить эти вопросы в рамках той духовной традиции, в которой вы находитесь. Четыре мифа о поиске предназначения. Первый миф. Надо подтягивать то, что плохо. Допустим, что ваш ребенок учится в школе, и ему плохо дается английский язык. С географией все хорошо, с математикой хорошо, но английский не идет. Родители, естественно, наймут репетитора именно по английскому языку. Но на самом деле родители подтягивают ребенка под некий стандарт. Им кажется, что без английского он не проживет. Однако стандарт и гениальность – это вообще несовместимые вещи. Например, Альберт Эйнштейн очень плохо учился в школе. Среднестатистическое образование выгодно только тем, кто собирается управлять среднестатистическими людьми. Не может один человек успевать по всем предметам одинаково. Есть, конечно, люди с золотыми медалями и красными дипломами, и в этих аттестатах пятерки, и по гуманитарным предметам, и математике, и по рисованию, и по физкультуре. Но тут будет что-то не так. Значит, где-то натянули оценки по какому-то предмету. Потому что не может быть человек совершенным во всех направлениях, и как математика, как гуманитарий, как певец, и как физкультурник. Не может человек одновременно увлекаться французской поэзией средних веков и при этом активно заниматься боксом. Это не совмещается по определению. Не нужно подтягивать то, что плохо. Если у ребенка плохо с английским языком, но все хорошо с физкультурой, то сосредоточьтесь именно на ней. Отведите его на секцию, найдите хорошего тренера, купите ему спортивный инвентарь. Надо помочь вашему сыну с тем, что ему нравится, и он получит от этого колоссальное удовольствие, потому что ему и так это все очень нравится, но тут он получит вашу мощную поддержку. Представьте, что ребенку и так нравится рисовать, и тут он получает еще прекрасную бумагу, новые краски, мольберт, уроки от настоящего художника и так далее. Разумные родители, если они видят, что у ребенка что-то идет плохо, то начинают искать то, что у него получается хорошо. Например, у него плохо с физикой, но ему очень нравится играть в хоккей. Плохие родители ругают ребенка за двойки по физике, а хорошие покупают ему коньки, шайбы, клюшку, новый шлем и форму и отвозят на занятия в хорошую спортивную школу. Они поощряют его занятия хоккеем, потому что он получает от него массу положительных эмоций. Ребенок спрашивает «А как же физика?» а Родители отвечают «Не всем же быть Эйнштейнами. Ты на тройку хоть вытянешь физику?» да. «Ну и все, сделай так, чтобы физика не мешала тебе заниматься хоккеем». И ребенок счастлив. Он занимается любимым делом, и родители поддерживают его. Его хобби дает ему источник вдохновения, некую энергию. Если даже все остальное не очень получается, эта энергия дает ему силы справляться с неудачами, помогает держать под контролем остальные предметы в школе и не получать двойки. Его умения помогают ему и по остальным предметам. Может быть, он нарисует красиво заголовок стен газеты на урок английского и получит по нему пятерку. Сосредотачиваться на самом деле нужно на том, что человеку нравится. Однажды американского актера Джейсона Стэтхэма, который сам выполняет трюки в боевиках, во время интервью спросили, «Вы работаете над своими слабыми сторонами?» «Нет, я работаю над своими сильными сторонами». но почему же?» «Потому что если вы будете работать над своими слабыми сторонами, вы станете посредственностью. А если вы будете работать над своими сильными сторонами, вы сможете стать гением». Общепризнанный гений Альберт Эйнштейн как-то сказал, каждый гениален. Но если вы будете судить рыбу по ее способности взбираться на дерево, она проживет всю жизнь, считая себя дурой. Если тебе больше всего нравится играть на скрипке, то зачем ты стал бухгалтером? Если тебе больше всего нравится заниматься спортом, то зачем ты лезешь в квантовую физику, если тебе не даются языки? Зачем ты учишься на факультете иностранных языков? Я недавно узнал один интересный факт про Моцарта. Он никогда не пользовался услугами переписчика нот. То есть он просто садился и писал начисто сразу все свои гениальные произведения. И когда у него спрашивали, как у него так получается, он отвечал, «Я не придумываю ничего нового, я просто записываю то, что уже есть где-то вокруг». Есть один современный исследователь, который занимается регрессией в прошлой жизни. То есть он погружает в состояние гипноза людей, и они выясняют, кем именно они были когда-то давно. Он провел уже более 10 тысяч уже таких регрессий. Однажды ему попалась пациентка, девушка во время регрессии, оказалось, что когда-то давно она была именно Моцартом. И исследователь начал с ней общаться, задавать наводящие вопросы, и она рассказала о том, что до того, как родиться Моцартом, она жила на каких-то более высоких планетах, где подобная гениальная музыка, само собой разумеющаяся. То есть Моцарт явился с высоких планет и поделился с нами небесной музыкой. А теперь представьте, что было бы, если бы его родители сказали ему, что его призвание – быть лесорубом или торговцем, или лепить горшочки. Но они поддерживали его именно в занятиях музыкой, а не грузили его коллоидной химией. Второй миф. Нужно заниматься только тем, что приносит деньги. Допустим, ребенок очень любит лепить из пластилина. Родители при этом думают, что это за дурацкое занятие. Великим скульптором он все равно не станет, денег на этом не заработает. И они начинают его всячески пилить. Зачем тебе это надо? Перестань, не трать время на ерунду, занимайся чем-то серьезным. Посмотри на сына соседей, он серьезный мальчик, ходит на подготовительные курсы на экономический факультет. Есть такой гениальный футболист Лео Месси, которого Бог просто поцеловал в ноги. Он играет совершенно невероятно. Как вы думаете, чем он занимался с детства? Да он родился с мячом и с тех пор не расставался с ним. Если бы ему родители говорили, «Да ты никогда деньги не заработаешь этим, какой еще футбол? Сядь, учи, как размножаются хордовые, запоминай дату взятия Бастилии!» Играл бы он тогда так гениально. И вы думаете, что он прямо с детства хотел зарабатывать 20 миллионов евро в год? Как вы считаете, чем он будет заниматься, если перестанет получать эти деньги? По-прежнему играть в футбол. Он является смыслом его жизни. А деньги – это всего лишь побочный эффект. Человек может заниматься чем-то половину жизни, а потом за год получить все, что ему недоплатили за 10 лет. Не надо заниматься только тем, что приносит деньги. Откуда вы знаете, что именно принесет вам деньги? Вспомните Билла Гейтса в молодости, когда он занимался своими компьютерами. Тогда никто не думал, что на этом можно заработать. Над ним просто смеялись. Вспомните Стива Джобса, что он пытался как-то любым способом заработать денег – Он просто был фанатиком своего дела и делал то, что нравится. В свое время интернет придумали, соединив три компьютера, чтобы общаться друг с другом, а не ради денег. Но потом мы уже заработали на этом миллиарды долларов. Поэтому необходимо понимать, не нужно заниматься тем, что принесет вам деньги. Занимайтесь тем, что вам нравится. Но важно знать, что даже если хобби и не станет источником зарабатывания денег – то оно даст много вдохновения и творческой энергии, которую вы сможете приложить для другой деятельности. На самом деле мало кто может сделать свое хобби работой. Например, ты торгуешь светодиодами, а для души стреляешь из пневматического оружия. И тебя это вдохновляет. Ты настрелялся, успокоился и пошел в магазин опять продавать светодиоды. Любимое дело – это аккумулятор достойной личности. Поэтому заниматься нужно тем, к чему тянутся руки – сердце и голова. Третий миф. Все произойдет само собой. Родители, которые так считают, все пускают на самотек. Ребенок что-то делает, а родители вообще не обращают на это внимания. Лепит так лепит, рисует так рисует, о, гоняет в хоккей, так пусть гоняет. Зачем напрягаться? Все само произойдет. Такие родители считают, что не надо помогать детям, они сами во всем разберутся. Но на самом деле мама и папа должны поддерживать детей в их увлечениях. Обязательно спонсировать их, потому что у детей есть направление, но нет ресурсов. Если вы видите, что он что-то лепит из одного засохшего куска пластилина, купите ему 20 коробок нового. Если он интересуется собаками, купите ему энциклопедию пород собак и книги по собаководству. Если ребенок вдруг начал отжиматься по утрам, купите ему гантели, штангу, боксерскую грушу, еще что-то из спортивного инвентаря. Если он нарисовал на обоях танк, купите ему энциклопедию танков, пусть изучает. Подкидывайте постоянно что-то из области его интересов. Интересуются динозаврами, вот тебе книжка про динозавров. Рисуют людей, вот театлос по анатомии человека. Изучай. Не должно быть такого, что ребенок просит купить ему карандаши, родители игнорируют его просьбу или говорят, что-то вроде «вот будет перемена, прошвырнись там по чужим пеналам, поищи себе карандаши». Но самое главное – не вкладывать деньги, а проявлять свой интерес и внимание. Интересуйтесь детьми, их увлечениями, их жизнью. На семинарах по воспитанию детей, которые я веду, самый распространенный вопрос – ребенок сидит целыми днями за компьютером, что делать, как его отучить от этого. Но у нас 21 век, ребенка не надо отучать от компьютера, без него он в будущем не сможет работать и зарабатывать. Поинтересуйтесь, что он делает, сядьте рядом с ним, погрузитесь в его мир. Пусть он вам все это расскажет». Зачем отбирать у него компьютер? Любая мама скажет, он сидит и сидит, пусть сходит погулять на свежем воздухе. А почему вы сами не сходите погулять на свежем воздухе? Он уйдет гулять, а вы сами залезете в социальные сети и будете там лайкать кошечек. Четвертый миф. Уже поздно что-то делать. Иногда родители говорят, уже поздно что-то делать, время ушло, языки надо было начинать изучать в 6 лет, а ему уже 12. И сами взрослые часто говорят, зачем мне учиться чему-то, ведь мне уже 22 года. Все, мое предназначение – всю жизнь проработать на аккумуляторном заводе на складе готовой продукции. И что, ты всерьез хочешь этим заниматься? Я могу рассказать одну историю. Некая бабушка всю жизнь занималась чем-то непонятным, но при этом хотела быть врачом. И, выйдя на пенсию, поступила в медицинский институт, который потом успешно окончила. И потом еще 20 лет проработала врачом и стала очень крутым специалистом. И была при этом очень счастлива. Счастливо жить никогда не поздно. Или еще один пример. Вы знаете, что полковник Сандерс основал KFC уже в пенсионном возрасте. До этого он занимался чем угодно и на самом деле очень безуспешно. И когда он уже отчаялся, то начал анализировать, что же он умеет делать в этой жизни лучше всего. И оказалось, что лучше всего он умеет жарить курицу. Причем даже не всю курицу, а только крылышки, по старинному маминому рецепту. И он не стал распыляться, а начал жарить именно крылышки. И все, сразу пришли и успех, и результат. На одном семинаре мужчина задал мне такой вопрос. Он в свое время нашел свое предназначение быть военным, но так сложились обстоятельства, что он начал заниматься совсем другим делом. И вот прошли годы, и он чувствует свою неудовлетворенность, и при этом назад в армию уже нет дороги из-за возраста. Как ему быть в такой ситуации? И я ответил, что военный – это не обязательно офицер в мирное время. И это даже не профессия. Военный – это тот, у кого прокачана функция «защищать». Он вполне реально может устроиться в МЧС, стать пожарным и так далее. Военный – это состояние души, набор определенных качеств. И любая профессия – это состояние души. Еще один подобный пример – врачи. Есть люди, у которых дхарма такая, лечить людей, но они даже не имеют медицинского образования. Но у них настолько сильное желание, что они этим все равно занимаются. Как говорится, «руки-то помнят». И выше я привел пример дамы, которая не побоялась в зрелом возрасте учиться на врача, чтобы найти свое истинное призвание. Мы сами программируем себя на бедность. Те действия, которые мы предпринимаем, и то благосостояние, которое к нам приходит, часто не синхронизированы. Иначе бы все, кто напрягается, стали бы миллионерами. Но иногда богатыми становятся люди, которые вообще не напрягались ради этого. Многие думают, что плохо быть в первой категории, надо быть во второй – Однако существует еще и третья категория, которая и не напрягается, и не зарабатывает. В нашей жизни есть какие-то вещи, которые мы программируем. Говорится, что 10% происходящего – это карма, а 90% – это дурость. Причем тут карма, если ты сам тупишь. Поэтому давайте разбираться, как мы сами программируем свою бедность. Постоянная жалость к себе. Эта привычка встречается очень часто и совершенно логично и понятна. Все начинается постепенно, а потом перерастает в непрекращающийся поток саможалости. «Да как жить? Да только начал что-то делать, как грянул кризис!» «Знаете, кризисы у нас постоянно. На самом деле кризис – возможность заработать. Когда я так говорю, тут же начинаются вопросы – неужели ты обманываешь пенсионеров?» «Нет, я не обманывал пенсионеров. Но существует закон сохранения энергии. Если где-то что-то убыло, значит что-то где-то прибыло». Если начался кризис, значит есть возможность где-то переформатироваться и начать играть по другим правилам. Кризис – это всего лишь изменение правил игры. И люди, которые не понимают, что кризис – это возможность, живут по старым правилам. Представьте, что во дворе пацаны играют в футбол. И вдруг кто-то говорит «все, теперь играем в баскетбол». И все начали играть в баскетбол. Один затупил и продолжает пинать мяч ногами, и при этом кричит: "Кризис, кризис, кризис отношений, кризис доверия, меня все обижают". И ему говорят: "Хорош тупить, можешь в баскетбол играем". Поэтому не надо рассказывать, что вокруг кризисы, что страна у нас ужасная. Если у нас ужасная страна, так езжай в не ужасную, а если не едешь, то что ты туда нудить-то? На самом деле это все повод ничего не делать. Проще сидеть и ныть, у нас неправильная страна, неправильное правительство, неправильные налоги, не то образование. И человек постоянно жалеет себя. У меня не та фигура, не та внешность, не та квартира, не та погода, все не то. Таких людей, которые все время нудят, называют нудными. Почему именно человек нудит? Он таким образом привлекает к себе внимание. Мы же люди православные, нам убогоньких-то жалко. Нам же сразу хочется их пожалеть и дать копеечку. И многие люди в это погружаются, потому что им это все достаточно интересно. Если у тебя мало внимания, нуди, грусти, и ты это внимание получишь. Но этого процесса есть побочный эффект. Постепенно люди начинают таких нытиков избегать. А если тебя все избегают, то ты теряешь полезные связи, что чревато многими неприятными последствиями. В этом мире возможно что-то сделать, только имея нормальные взаимоотношения с людьми. А если ты нудишь, то с тобой никто не хочет общаться. Друзья не хотят тебе предложить работу. Есть такое выражение «лучше с умным потерять, чем с дураком найти». А мы его перефразируем, чем с нудным найти. Ну и зачем это кому-то надо? Все, человек развил себе привычку к плохой работе, плохой жизни и для дальнейшего бесконечного нытья. Не бывает бесконечно нудных и при этом успешных людей. Бизнес – это процесс, построенный на конкуренции. Когда имеются два поставщика, один нудный, а другой адекватный, то, скорее всего, победит адекватный. С нормальными людьми интересно общаться, а нудные вызывают приступы ненависти. Экономия на всем. Это даже не привычка, а так называемое умонастроение дефицита. Это такое настроение, при котором приходят мысли «всем всего не хватит, потому что всех много, а всего мало». В этом состоянии вы в магазине первым делом смотрите на скидки, вы обожаете секонд-хенд, вас не пугают подгнившие помидоры, для вас это все нормально. Конечно, бывают случаи разумной экономии, когда одинаковый товар можно купить дороже и дешевле, и вы выбираете более дешевый. Или когда вы видите шикарную вещь с 90% процентной скидкой. Вы бы купили ее и без скидки, но раз она продается дешевле, почему бы этим не воспользоваться? Но сейчас речь идет о другой экономии. Именно в умонастроении дефицита. Почему на самом деле человек хочет купить все очень дешево? Потому что он хочет получить больше, чем ему положено. В этом настроении человеку кажется, что всем платят больше, чем ему. Все работают меньше, а получают больше. Если вы не умеете давать в долг, это тоже умонастроение дефицита. Если ты не умеешь давать в долг, значит ты будешь страдать. Как правильно надо давать в долг? Если вы готовы помочь человеку, то дайте то, что вы не будете ждать назад – Что значит не ждать назад? Это значит, что у вас нет блокнотика, в котором записаны должники с датами, когда они должны вернуть деньги. Если у вас нет такого блокнотика, значит вы умеете давать в долг. Приходит к вам человек и говорит, дай мне 6 тысяч долларов. а вы отвечаете, я 6 не могу тебе дать, могу только 100 долларов. Но мне надо 6 тысяч. Еще у других нет проблем, но я могу дать тебе 100 долларов. Надо уметь давать в долг бескорыстно. Еще один вид умонастроения дефицита. Человек не умеет жертвовать, хотя очень важно этому научиться. Об этом подробнее слушайте в главе про благотворительность. Еще человек часто думает о том, что он не может себе что-то позволить, например, родить ребенка. Мне часто говорят, мы не можем себе позволить родить ребенка. Я спрашиваю, из-за здоровья? А мне отвечают, да что вы, кризис же? Какой кризис? Да вы что, не знаете? Поверьте, мы живем в таком месте, в котором последние лет 800 вечный кризис, всегда. И по вашей философии люди здесь вообще никогда не должны размножаться. На самом деле, когда приходят дети, они с собой уже все приносят. Об этом не надо беспокоиться. Еще один момент, когда человек не умеет платить достойно за работу или услуги другим. Он тоже хочет на этом сэкономить. Или не умеет давать на чай, потому что «А зачем это надо? Я и так тут переплатил». И он не оставляет сверху официантам, таксистам, горничным а даже небольшие чаевые вызывают поток пожеланий. «Ой, спасибо большое, счастья вам, удачи, всего самого лучшего!» Человек, который привык на всем экономить, не готовь нанять нормальных работников, а ищет каких-нибудь дешевых гастарбайтеров. При этом богатые люди и люди, готовые к богатству, умеют достойно платить за чужой труд. «Если ты не можешь достойно платить за чужой труд, то и тебе не будут достойно платить за твой труд». Если ты хочешь, чтобы с тобой хорошо поступали, то и ты должен хорошо поступать. Это закон гармонии. Когда вы экономите на всем, вирус дефицита завоевывает вас полностью, и вы становитесь бедными. Как исправить эту ситуацию? Не жадничать. Надо учиться отдавать. Это больно, это самая большая аскеза в мире. Отдать честно заработанное. Оценка всего в денежных знаках. Это такое потребительское умонастроение смотреть на все в этом мире с точки зрения «а что я смогу с этого получить?». Общаешься с человеком и оцениваешь «что я могу с этого получить?». Что-то получу, общаясь. Если не получу, то зачем общаться? Я могу это сожрать? Могу, сожру. Не могу? Нафиг это вообще надо? Это такое состояние, в котором кажется, что для счастья нужны некие материальные ресурсы. При этом социологи утверждают, что на вопрос «что вам нужно для счастья?» перечислять в ответ материальные блага начинают только бедные люди. Например, «что вам нужно для счастья?» Квартира в центре, машина, дача и много денег. Люди с высокими доходами отвечают на этот вопрос «любовь», «дружба», «отношения». Бедные же говорят только о деньгах. Кстати, люди, которые собираются что-то делать только для того, чтобы заработать денег, они тоже бедные. Часто такие люди заявляют, я хочу открыть сет пиццерий, и зачем? Я хочу заработать миллион долларов. Но на самом деле деньги всего лишь инструмент, средство, а не цель. Если вам кто-то предлагает замутить бизнес, спросите, какова цель всего этого. Если ответ будет – деньги, не связывайтесь. Этот человек запрограммирован на бедность. Мы настолько погружены в мысли, что надо заработать деньги, что сходим с ума и не замечаем своих желаний. Может быть, вместо того, чтобы открывать сеть пиццерий, многим надо подумать о том, как самовыразиться и стать, например, художником? На самом деле, мотив для деятельности должен быть другим. Мое предназначение – реализация моих талантов. Очень сомнительно, что ваше предназначение – сеть пиццерий. Иногда, конечно, люди очень вкусно делают пиццу и открывают собственные ресторан, и посетители просят еще и еще и покупают их пиццу. Это их истинное предназначение. А если вы думаете, о, вот сейчас мы продадим франшизу, нарубим бабла и поедем в казино, то это сомнительное мероприятие. Паника при изменении количества денег. Мы очень хотим, чтобы в нашей жизни была стабильность. Но человек, который хочет, чтобы в его жизни была стабильность, обречен работать на стабильную как правило, низкую зарплату, которую он получает 1 и 15 числа. А богатые люди понимают, что деньги – Это ресурс. Они готовы поднимать денежную планку вверх и вниз, готовы с ними расставаться и получать. У богатых людей деньги не являются неизменной величиной. Они могут появляться, уходить. Они не просто так появляются. Человек понимает, что денег может быть больше, может быть меньше. У него не начинается паника от мысли «скоро меня сократят, меня уволят, на что будет жить семья, если я умру». Кстати, сюда же относится еще один подпункт – человек не умеет искать себе работу. Большинство наших соотечественников не умеют искать себе работу, потому что большинство из них ищет работу только тогда, когда она потерялась, а умный и успешный человек работу ищет тогда, когда она у него есть. Поэтому он находит работу лучшую, чем у него есть сейчас. Это как перепуганная девушка, которую никто не берет замуж, выйдет за кого попало. А если девушка под защитой, если мама, папа, семья, традиции, культура – и все ее защищают, то она выберет достойного человека. Как человек ищет работу, если он ее потерял? Он готов на любую, лишь бы деньги платили. А человек, у которого есть работа, часть своего времени тратит на будущее. Он думает, «Так, сейчас у меня есть работа, но чем бы я хотел заниматься на самом деле? То, что я сейчас делаю, это действительно то, что я хочу? А как я могу улучшить свою работу? А что я могу сделать, чтобы работать меньше, чтобы оставалось время на семью и развлечения?» а зарабатывать при этом больше. Есть такое хорошее правило. Как только ты находишь работу, начинай искать другую. То есть, если ты не удовлетворен работой абсолютно, если это не твое настоящее предназначение, тебе кажется, что все это не твое, сразу же ищи себе другую работу. Это же очень интересно, искать работу, когда ты уже работаешь. Расходы больше заработка. То есть мы прикладываем усилия к тому, чтобы получить то, что нам сейчас положено. Есть множество людей, которые сделали нашу привычку своим бизнесом и зарабатывают на нашей жадности и недальновидности. Что значит пытаться потратить больше, чем ты зарабатываешь? В нормальном мире ты не можешь потратить больше, чем у тебя имеется денег. Ты же не можешь прийти в магазин и сказать «дайте мне товар бесплатно». Но в нашем мире такая возможность есть – И у всех есть своя кредитная история и философия кредитов. И мы доказываем, да это же выгодно, это же нормально. Какой смысл платить за съемную квартиру, если можно платить в ипотеку? Значит ли это, что не надо брать кредиты? Нет, вы можете это делать. Но прежде чем вы возьмете кредит, вы должны понимать, во что вы ввязываетесь. Когда ко мне приходят и говорят, я хочу купить квартиру в ипотеку на 20 лет – Я советую сначала купить телевизор в кредит, чтобы оценить прелесть этого процесса. Предлагаю уловить тот момент, когда радость закончится, обычно она заканчивается намного раньше, чем сам кредит. Я советую проанализировать свои ощущения в конце месяца, каково это – выплачивать этот кредит. Один раз не заплати, узнай, как это будет выглядеть, познакомься с коллекторами, потренируйся так в течение года». А потом возведи все это в степень бесконечности, и ты поймешь, что такое ипотека на 20-30 лет. Вы должны понять это на своей шкуре, а не из рекламных буклетов и слоганов. «Вы должны быть независимыми, иметь собственное жилье», — говорит реклама. «Но поверьте, вы получите свое собственное жилье тогда, когда будете к этому готовы». Кредиты бывают настолько странными. Взять кредит, чтобы отдать кредиты, или чтобы отвезти ребенка в школу, или на свадьбу. Кредит на свадьбу – это вообще что-то противоестественное. Какой-то пир во время чумы. Что значит, когда человек тратит больше, чем зарабатывает? Он прикладывает сверхусилия, но денег все равно не хватает. Человек может работать с утра до ночи, но денег у него все равно будет мало. И это говорит о том, что на самом деле он работает плохо и бессмысленно. Если вы попадаете в ситуацию, где вы прикладываете сверхусилия, то вам надо что-то менять. Или работу, или свою установку в голове. Иначе все закончится очень печально. Счастлив не тот, у кого всего много, а тот, кому всего хватает. Поэтому, когда женщины задают мне вопрос, а как сделать так, чтобы мужчина начал зарабатывать больше? Я отвечаю, начните благодарить за то, что есть, потому что, как правило, то, что вы имеете, это уже немало. Потому что если вы несчастливы в этом формате за то, что вам уже Бог дал, то какой ему смысл менять что-то в вашей жизни? Вы будете вечно неблагодарны.